78. Своего техника Крис нашел по указанному в Макагонном адресу. Тот возился с каким-то допотопным автомобилем, ругался на техников, чего раньше с ним никогда не было. «Видимо, старик действительно не в своей тарелке», — подумал Крис. «Совсем на гражданке характер испортился». После небольших посиделок у него на квартире, где была прикончена довольно объемная бутылка бренди, Крис пригласил Дэвидсона к себе в технике, и даже более того в начальнике всех техников на корабле. Тот посмеялся и, наверное, шутки ради, согласился прокатиться на орбиту. — Да, малыш, признаться, ты меня удивил, — сказал Харлей, когда Крис доставил его таки на свой корабль. — Я всегда знал, что из тебя выйдет толк, но чтобы до такого... — Спасибо. — Но вот машинки староваты. Все, на что хватило денег. — Понимаю, понимаю, — повторял Харлей, обходя старый издевитель сухо-двести вокруг, осторожно трогая его за плоскости. Видимо, механик был сейчас не совсем здесь, и Форбс понял, что старина Харлей — весь его. Самолеты выглядели свежо благодаря сине-белой раскраске под дельфина. Крис не отступал от традиций, и весь его отряд щеглял таким оформлением. Только на хвостах имелись отличительные знаки пилотов. В общем, все как у людей. Мой дед их обслуживал. Чего? Не сразу понял Форбс. Мой дед. Во времена исхода обслуживал их. Понятно. Ну и как они? — Ну, немного не тянут, — признался Крис, помните, не переживая чувство полета, когда испытывал их максимальные возможности. — Не хватает им тяги. Углы атаки получаются какими-то смазанными, как у меня тогда на экзамене. В реальном бою нас быстро догонят и сядут на хвост. — Что сказать, старички? — Харлей. — Что? — Может быть, можно что-то сделать, а? Ты всю жизнь провозился с машинами, а сейчас я узнал, что и дед твой с этими истребителями копался. — И отец. — Тем более. — Ну так как? Не знаю, парень. К ним хорошо подошли бы движки от стрекоз. Сами стрекозы, как самолеты, полные дерьмо, а вот движки одних от СКУ-290 отличные. Можешь мне поверить. Я верю, Харлей. Но денег у меня нет даже на то, чтобы поставить им автомобильные двигатели от задипанных серверов. Даже так? Да, даже так. Хмуро кивнул Форкс. На зарплату и топливо едва хватает. Ясно. Может быть, есть какой-то другой способ? Есть парень, но... Я бы на твоем месте с им пользоваться. Выкладывай Харлей, мне не до сантиментов. Хорошо. Как я уже говорил, мой дед обслуживал сухо 200 и его подопечным был, по его словам, сумасшедший пилот по имени Жак Дарваш. Знакомое имя? Брат того самого Керка Силаева. Точно. И что? Так вот, по его приказу он установил на истребитель двигательную систему баллон с водородом. Опасная вещь. Видите ли, так поступали легендарные синие собаки и красные вампиры. Тем не менее, мощность действительно выросла на порядок, но и смертность... Я согласен, Харлей. Давай поставим баллоны с водородом. Думаю, мы можем обойтись более действенным составом из третий-дейтриевой смеси, и все равно это будет очень опасно. Плевать. А с миксами что-нибудь можно сделать? Думаю, им придется ставить просто водород, а не его изотопы, как в случае с суходвестия. — Ну так что, берешься? — спросил Фокс, уже зная ответ главного механика. — А куда я денусь, генерал? Ты же знаешь самолет и моя жизнь. В тот момент, когда Харлей согласился остаться на авианосце, в ангар вошла Дженнифер и сходу радостно заявила. — Крис, только что пришло сообщение. У нас, кажется, есть работа. — Я надеюсь, не как в прошлый раз, неизвестный груз, туманный наниматель? — Нет, все чисто, — успокоил его Дженнифер. — Нас нанимает металл Северстил для сопровождения конвоев с рудой. — Это уже кое-что. «Этих нанимателей мы знаем в лицо. А как дела с заменой?» «Вопрос был не праздный. Дело в том, что в своем первичном прайс-листе они поставили обмен погибших машин сухо-двести аж на циклопы в расчете 2 к одному, а не на цикады, как думали в самом начале». «Порядок», — кивнул Дженнифер. «Они даже миксы готовы менять два к одному на циклоны вместо трех к одному». «Слушай, что-то мне их щедрость подозрительной кажется, а тебе как?» «По-моему, нормально». Все силы сейчас направлены на фронт, так что им приходится пользоваться тем, что есть. Не удивлюсь, если они наняли все свободные отряды из Холмеров». «Ясно. Ну так пойдем подписывать контракт?» «Пойдем». «Ну что, старина, машинами нужно заняться прямо сейчас. Ты слышал, возможно, они нам очень скоро понадобятся». «Займемся», — улыбнулся Харлей. «Все будет в ажуре, нужно только прикупить кое-чего».